наскок 7. Иными словами, отработка инстинктивных программ поведения в жизни общества не во всех обстоятельствах уместна. Но при безусловной подчинённости инстинктам в психике индивида нет сдерживающих факторов.